Интеллект Сталина Античная мифология оставила нам образ Минервы, богини мудрости. Древние ее изображали в виде стройной женщины, возникшей из головы Юпитера в полном военном облачении. На голове шлем, в одной руке копье, в другой щит. У ног богини сидит сова, священная птица, олицетворение бесшумного полета мысли. Мысль по поверьям тех, кто жил в седой доле веков, всегда парит над человеком, над историей. Отвечая на одно из писем, Сталин привел слова Гегеля «С совами вылетает только ночью», истолковав их как выражение неизбежного отставания сознания от реалий бытия. Прежде чем попытаться охарактеризовать интеллект Сталина, напомню, что означает это понятие. Психологи обычно подразумевают под интеллектом умственные способности – Философы – процесс мышления. В различных научных текстах этим термином называют мыслительные возможности человека, его ум, творческое начало, способность к познанию и так далее. В основном это верно отражает различные стороны интеллекта. Известно, что индивидуальное сознание личности состоит из двух основных компонентов – рационального, теоретического и эмоционального, чувственного. Если бы понятие интеллект полностью совпадало с содержанием индивидуального сознания, то в нем не было бы необходимости. Интеллект, по моему мнению, выражает обобщенную характеристику способности человека к творческой мыслительной деятельности. Интеллект – не какой-то особый, самостоятельный элемент индивидуального сознания, а скорее интегрированное проявление человеческой психики в форме способностей к активному рациональному отражению действительности. Интеллектуальные свойства в разной степени присущи каждому нормальному человеку. Карл Маркс писал, что человеческая жизнь, лишенная своей интеллектуальной стороны, не сводится до степени простой материальной силы. Можно, пожалуй, сказать, что интеллект является ничем иным, как преимущественно рациональным уровнем сознания, выражающего способности человека творческому освоению действительности. Освоение окружающего мира осуществляется интеллектом на уровне рассудочного мышления, здравого смысла, разума, высшей мыслительной способности и интуиции. При общности основных характеристик каждый интеллект уникален, неповторим, своеобразен. В последние годы, видимо, под влиянием все новой и новой негативной информации о Сталине, его жизни и деяниях, Стало складываться впечатление, что умственные способности этого человека не поднимались выше среднего уровня. И иногда еще более категорично утверждают, что характеристика Троцкого в отношении Сталина как выдающейся посредственности, по сути, точна. С этим едва ли можно согласиться. Ибо трудно тогда понять, как человек, лишенный каких-либо приметных умственных способностей, с 1912 года в руководящие органы партии, как Ленин мог называть его одним из выдающихся вождей, как удалось Сталину в сложнейшем клубке политических противоречий и конфликтов 20-х годов выйти победителем в беспощадной борьбе с теми, кто превосходил его во многих отношениях. Все дело в том, что вольно или невольно в оценке личности Сталина на первый план, и это естественно. Выходят его преступления, коварство, жестокость, беспощадность к тем, кого он считал врагом. Но все это лишь косвенно характеризует интеллект, а больше – нравственные грани человека. В этом смысле незаурядный интеллект Сталина, думаю, что он таковым и был, как бы обрамлен многими атрибутами антигуманизма. Интеллект Сталина в общечеловеческом, моральном плане – практически обесценен его органической связью с проявлениями зла. Если бы можно было охарактеризовать интеллект Сталина кратко, то, видимо, будет близка к истине формула «незаурядный злой ум». Я считаю, что эта моральная ущербность – сама по себе огромная брешь в интеллекте. Это его нравственные сумерки, без звезд и зорниц добра. Можно, пожалуй, даже сказать, что нравственные изъяны в структуре личности – могут не звести даже сильный интеллект до функции счетной машины, логического механизма, до уровня рационального безжалостного аппарата. Сталин, испытав еще до революции в интеллектуальных спорах с оппонентами немало тягостных, порой унизительных минут, не смирился с ролью статиста в этих дискуссиях, а старался максимально расширить круг своих политических, теоретических знаний. При огромной загруженности, Это удалось установить точно. Сталин весьма много работал над повышением своего интеллектуального уровня. В личном архиве Сталина сохранился один любопытный документ. Несмотря на пространность, приведу его полностью. В мае 1925 года Сталин поручил Товстухе подобрать для себя хорошую личную библиотеку. Тавстуха, поколебавшись, спросил, «Какие книги должны быть в библиотеке?» Сталин, начавший было диктовать, внезапно остановился, сел за стол и в присутствии помощника почти без раздумий в течение десяти-пятнадцати минут написал простым карандашом на листе бумаги из ученической тетради следующее «Записка библиотекарю. Мой совет и просьба. Склассифицировать книги не по авторам, а по вопросам. Философия, психология, социология, политэкономия, финансы. Промышленность, сельское хозяйство, кооперация, русская история, история других стран, дипломатия, внешняя и внутренняя торговля, военное дело, национальный вопрос, съезды и конференции, а также резолюции партийные, коминтерновские и иные, без декретов и кодексов законов. Положение рабочих, положение крестьян, комсомол, все, что имеется в отдельных изданиях о комсомоле. «История революций в других странах», «О 1905 году, «О февральской революции 1917 года», «О октябрьской революции 1917 года», «О ленине и ленинизме», «История РКП и интернационала», «О дискуссиях в РКП», «Статьи и брошюры», «Профсоюзы», «Билетристика», «Художественная критика», «Журналы политические», «Журналы естественно-научные», словари всякие, мемуары. Из этой классификации изъять книги, расположить отдельно, Ленина отдельно, Маркса, Энгельса, Каутского, Плеханова, Троцкого, Бухарина, Зиновьева, Каменева, Лафарга, Люксембург, Радока. Все остальные склассифицировать по авторам, исключив из классификации и отложив в сторону учебники всякие, мелкие журналы, антирелигиозную макулатуру, и такое прочее. 29 мая 25 года. Иосиф Сталин. Учитывая, что это был фактически моментальный набросок, а также принимая во внимание уровень книжной цивилизации того времени, нельзя не признать определенную широту взглядов Сталина. Во главу угла Сталин поставил, как видим, составные части научного социализма, историю и некоторые конкретные области знания связанные прежде всего с политической деятельностью и борьбой с оппозициями. Заметно беднее список персоналей, которым кроме Ленина основоположники научного социализма, а также те, с кем он полемизировал или будет полемизировать. В списке нет таких корифеев мысли, как Гегель, Кант, Фейербах, Руссо, Декарт, Дидро и много других социалистов-теоретиков. Я уже говорил, что об угаснувшем разуме его тайниках рассуждать очень трудно, но остались дела, идеи, материализированные в поступках, свершениях, позволяющие судить о секретах, особенностях интеллекта. В случаях со Сталином немало пищи для размышлений дает его библиотека, следы в ней самого Сталина. На страницах очень многих книг из библиотеки в Кремле, в Кунцево, в квартире подчеркивания, пометки, замечания на полях. На некоторых книгах стоит «Экслибрис» – (библиотека номер) И.В. Сталина. Напомню, что все тома первого издания Собрания сочинений Ленина испрещены подчеркиваниями, галочками, и восклицательными знаками на полях. К некоторым работам Сталин, по видимому, обращался не раз, ибо отдельные строки из статей подчеркнуты неоднократно и красным, и синим, и простым карандашами. Больше всего Сталина интересовали мысли Ленина о диктатуре пролетариата, его борьбе с меньшевиками и эсерами, выступления на съездах партии. Из своих современников Сталин чаще всего обращался к Бухарину и Троцкому. Например, брошюра Бухарина «Техника и экономика современного капитализма», изданная в 1932 году, вся испрещена красным карандашом вождя. Особенно выводы Бухарина о соотношении производительных сил и производственных отношений. На книге Смоленского «Троцкий», вышедшей в Берлине в 1921 году, подчеркнуты все те места, где критически оценивался сталинский непримиримый оппонент. «Троцкий колючий нетерпим, это натура властная, любящая повелевать, политический властолюбец. Троцкий – гениальный политический авантюрист» и другие. Сталин, где мог, искал аргументы против своего антипода. Видимо, много аргументов для борьбы с ним, Сталин взял из брошюры Троцкого Терроризм и коммунизм, изданной в 1920 году. Также тщательно изучены книги Зиновьева: Война и кризис социализма, Каменева, Чернышевский, Бубнова. Основные моменты в развитии компартии в России, Нарвского К истории борьбы большевизма с люксембургианством, Стена к вопросу о стабилизации капитализма и другие. Все, что касалось борьбы, не осталось вне поля зрения Сталина. Постоянный устойчивый интерес на всю жизнь Сталин сохранил к исторической литературе и, прежде всего, к жизнеописаниям императоров и царей. Книги Биллернинова «Курс русской истории», «Виппера. Очерки римской империи», «Толстого. Иван Грозный», «Сборник. Романовы» и другие изучались весьма тщательно. В 30-е и 40-е годы В его библиотеке были собраны учебники истории для средней школы и вузов, и все с его пометками. Нетрудно заметить, что в освещении соответствующим образом отечественной истории Сталин видел один из важнейших рычагов единовластия – формирования общественного сознания. Помощники докладывали Сталину обо всех интересных, по их мнению, материалах из периодической печати толстых журналов. В перерывах между работой над деловыми бумагами вождь иногда отвлекался на 30-40 минут и брал в руки новинки художественной литературы, листал статьи в журналах. Иногда после чтения нажимал кнопку звонка, входил помощник, и Сталин просил позвонить тому или иному писателю, руководителю Творческого Союза и передать его пожелания и замечания. Бывали случаи, когда он сам брался за перо, пролистав в степях Украины Корнейчука, Сразу же написал короткое письмо. «Многоуважаемый Александр Евдокимович, читал вашу «В степях Украины». Получилась замечательная штука, художественно цельная, веселая, развеселая. Боюсь только, что слишком она веселая. Есть опасность, что разгул веселья в комедии может отвести внимание читателя-зрителя от ее содержания». Между прочим, я добавил несколько слов на шестьдесят восьмой странице. Это для большей ясности. «Привет, Иосиф Сталин». А вставки Сталина были следующими. Налог теперь будут брать не от количества скота, а от количества гектаров колхозной земли. Разводи, сколь хош колхозного скота, налог остается тот же. Прагматический ум Сталина сработал и здесь. Он не упустил случая, чтобы устами Корничука пояснить одно из последних указаний ЦК, сказать также, что не все понравилось. Прочитав пьесу Эрдмана «Самоубийца», написал Станиславскому «Многоуважаемый Константин Сергеевич, я не очень высокого мнения о пьесе «Самоубийство». Так в тексте примечания Дмитрия Волкогонова. Ближайшие мои товарищи считают, что она пустовата и даже вредна. Не исключаю, что театру удастся добиться цели. Культпроп, товарищ Стецкий, поможет вам в этом деле. Будут товарищи, знающие художественное дело. Я в этом деле дилетант. Привет. 9 октября 1931 года. Иосиф Сталин. Стараясь прослыть в творческих кругах либералам, Сталин кокетничает своим дилетантством. А мы знаем, сколько категорично его суждения по поводу не только пьес, но и книг, фильмов, музыки, архитектуры. Положение первого лица в государстве, обязанного знать, если не все, то очень многое, действительно делала Сталина универсальным дилетантом. Иногда его дилетантство работало на репутацию универсального, всезнающего вождя. Сталин внимательно следил за литературой, выходящей за рубежом. Ему переводили в одном экземпляре почти все, что выходило из-под пера Троцкого. Просматривал Сталин и эмигрантские издания. В декабре 1935 года заведующий отделом печати и издательств ЦК «Таль» сообщал членам Политбюро. Просьба сообщить, какие из ниже перечисленных белоэмигрантских изданий выписывать для вас в 1936 году. Первое. Последние новости. Второе. Возрождение. Три. Соцвестник. Четыре. Знамя России. Пять. Бюллетень экономического кабинета Прокоповича. Шесть. Харбинское время. Семь. Новое русское слово. Восемь. Современные записки. 9. Иллюстрированная Россия. Сталин, ознакомившись с очередным списком, бросил помощнику. Все, все выписать. В специальном шкафу в кабинете Сталина хранилось много белой враждебной литературы. У него были практически все книги Троцкого с многочисленными закладками, подчеркиваниями. Интервью, заявления Троцкого для буржуазной печати тут же переводились и докладывались Сталину. Нужно сказать, что он очень пристально следил за всем, что писали его недруги за границей. Бросается в глаза отношение Сталина к антирелигиозной литературе, которую он откровенно назвал макулатурой. Что бы ни говорили, а религиозное образование сказывалось у него всю жизнь. Часто религиозные элементы проскальзывали в письменной и устной речи Сталина. Вспомним его драматическое выступление по радио, 3 июля 1941 года, когда он обратился к народу с необычными для многих советских людей словами «братья и сестры». После празднования своего пятидесятилетия Сталин собственноручно написал для правды благодарность за поздравления в библейском духе. «Ваше поздравление и приветствие отношу на счет великой партии рабочего класса, родившей и воспитавшей меня по образу своему и подобию». В беседе с Черчиллем в Москве в августе 1942 года речь зашла о Ллойд Джордже, одном из инициаторов интервенции против Советской России в годы Гражданской войны. Сталин, помолчав и вздохнув, как бы подвел итог воспоминаниям о далеких теперь уже годах. Все это относится к прошлому, а прошлое принадлежит Богу. Конечно, я далек от мысли утверждать, что в мировоззрении Сталина существенную роль играли религиозные элементы. Но что ярко выраженный догматизм интеллекта имел своими истоками религию, представляется весьма вероятным. Сталин был апологетом формулы, дефиниции, застывших определений. Он мог часами искать нужное слово, выражение, определение у классиков, чтобы неотразимо, как он полагал, ущучить, сразить своих оппонентов. Так, на апрельском пленуме ЦК и ЦКК 1929 года Сталин уличил Бухарина в незнании Ленина. Для него это было особенно важно, ибо репутация Бухарина как теоретика была всем известна. Бухарин, выступая на одном из совещаний накануне пленума, высказал резонное соображение, что чрезмерная перекачка средств из сельского хозяйства в промышленность будет непосильной данью для крестьянства. Сталин тут же отметил про себя слова о военно-феодальной эксплуатации крестьян, о Дане, и долго вечером рылся вместе с Тавстухой у себя в библиотеке в ленинских работах. Рылся и нашел. Тут же выстроил ряд, как ему казалось, убийственных аргументов. Выступая на пленуме, Сталин заявит, Бухарин разорялся, что марксистская литература не может будто бы терпеть слово «дань». Он возмущался и удивлялся по поводу того, что ЦК партии и вообще марксисты позволяют себе употреблять слово «дань». Но что же тут удивительного, торжествующе обвел Сталин глазами зал, если доказано, что это слово давно уже получило права гражданства в статьях такого марксиста, как товарищ Ленин. Помолчав тоном триумфатора, Сталин добавил «Или, может быть, Ленин не удовлетворяет требованиям марксиста с точки зрения Бухарина?» И здесь Сталин привел ленинские работы о левом ребячестве и о мелкобуржуазности, о продналоге, очередные задачи советской власти, где Владимир Ильич совсем в другом контексте употребляет слово «дань». На голос с места все-таки по отношению к середняку никогда не употреблялось понятие «дань». Сталин немедленно парировал. Не думаете ли вы, что середняк ближе к партии, чем рабочий класс? Ну и марксист липовый. Если можно насчет рабочего класса говорить о Дане, насчет рабочего класса, партией которого мы являемся, почему нельзя сказать то же самое насчет середняка, который является всего-навсего нашим союзником? Сталина мало беспокоило, что он перевел спор в малосодержательную плоскость, говорил или не говорил Ленин слово «дань». Суть вопроса осталась для него на втором плане. Сталин смог отточить свой ум полемиста, участвуя в многочисленных дискуссиях. Правда, он прибегал при этом всегда к одному и тому же приему, который ставил в тупик оппонентов. Он неизменно подавал себя защитником Ленина и исходил априори из того, что только он правильно истолковывает Ленина. Почти на любой аргумент противной стороны у Сталина быстро находилась цитата, выражение Ленина, иногда высказанное совсем по другому поводу. Сталин давно заметил, что броня из ленинских цитат делает его практически неуязвимым. Зиновьев, обсуждая однажды коминтерновские дела со Сталином, когда их отношения уже основательно испортились, в споре бросил ему. «Для вас ленинская цитата как охранная грамота вашей непогрешимости, а надо увидеть ее суть. А разве плохо идеей быть охранной грамотой социализма?» тут же нашелся Сталин прямолинейность, наступательность, воинственность, грубость Сталина в конце концов помогли ему повергнуть своих оппонентов. Странное дело, нередко более тонкие, иногда даже изящные аргументы Троцкого, Зиновьева Каменева, Бухарина не встречали поддержки у аудитории. А грубоватые, плоские, часто просто примитивные филиппикит Сталина, тесно увязанные с защитой Ленина, генерального курса партии единство ЦК и так далее быстрее доходили до сознания людей. Его прагматический ум не заботился о красоте стиля, как у Троцкого, афористичной витиеватости, как у Зиновьева, интеллигентной рассудительности, как у Каменева, научной аргументации, как у Бухарина. Сталин в бесчисленных спорах и полемике одолел их главным. Они хотели ревизовать ленинизм, а он его защитил. Такая интерпретация уже с начала 30-х годов стала официальной. Сталинское мышление было схематичным. Напомню, он любил все раскладывать по полочкам, разжевывать, популяризировать до элементарщины. И если оппоненты излагали свои идеи иначе, Сталиным это квалифицировалось очень жестко. Немарксистский подход, проявление мелкобуржуазности, анархистская схоластика. Его доклады, выступления, резолюции всегда были облечены в строгие рамки перечислений, особенностей, черт, уровней, направлений, задач. В этом одна из причин популярности сталинских работ, в которых все упрощено до предела и потому доступно. Элементарные особенности и черты легко усваивались людьми. Такой ход мыслей облегчал реализацию сталинских идей, но жестко сковывал творческое начало людей. Сталинская простота не звала к углубленному анализу, выяснению всей сложности и взаимозависимости мира. Гай Светоний в своих жизнеописаниях отмечал, что хотя Нерон в детстве изучал благородные науки, философией овладевать он отказался, полагая, что для будущего правителя это помеха. Едва ли так думал Сталин, но его догматический интеллект оказался не в состоянии постичь хотя бы относительной глубины философии. Самым уязвимым местом в сталинском интеллекте была его неспособность овладеть диалектикой. Вождь это чувствовал, поскольку долго и настойчиво пытался обогатить свои знания в области философии. По рекомендации руководства Института Красной Профессуры Сталин пригласил к себе для уроков по диалектике известного в то время советского философа из плеяды старых большевиков Яна Стена. Стен работал заместителем директора института Маркса и Энгельса, затем ответственным сотрудником аппарата ЦК, избирался делегатом ряда партийных съездов, был членом ЦКК, имел самостоятельные независимые суждения. Стэн стал учителем философии для Сталина, разработал специальную программу занятий, в которую включил изучение трудов Гегеля, Канта, Фейербаха, Фихта, Шеллинга, а также Плеханова, Каутского, Брэдли. Дважды в неделю Стен приходил к Сталину в назначенный час и терпеливо пытался разъяснить высокопоставленному ученику гигелевские концепции о субстанции, отчуждении, тождестве бытия и мышления, понимании реального мира как проявления идеи. Абстрактность раздражала Сталина, но он пересиливал себя и продолжал слушать монотонный голос Стена, изредка перебивая недовольными репликами. Какое все это имеет значение для классовой борьбы? То использует всю эту чепуху на практике. Стен, напомнив, что философия Гегеля, как и других немецких мыслителей, стала одним из источников марксизма, невозмутимо продолжал. Гегелевская философия, по существу, есть перевернутый на голову материализм, а поэтому глубоко двойственна. Гениальность философа заключается в том, что он включает в свою систему отдельные материалистические положения. Это, по сути, энциклопедия идеализма. В его метафизической системе гениально разработан диалектический метод. Маркс говорил, что у Гегеля диалектика стоит на голове, надо ее поставить на ноги, чтобы увидеть ее рациональное зерно. Сталин, уже нервничая, требовательно прошал: какое это имеет значение для теории марксизма? Стен вновь продолжал терпеливо разъяснять, стараясь до предела упрощать недоступные для понимания вождя философские премудрости. Сталин смог лишь отрывочно понять закон перехода количественных изменений в качественные, но не одолел сути диалектического отрицания, единства противоположностей. Несмотря на все ухищрения и усилия Стена, Сталин так и не усвоил тезис о единстве диалектики, логики и теории познания о чем свидетельствует анализ его философских работ. Может быть, поэтому у ученика ничего не осталось к учителю, кроме неприязни. Стэн, как Карев, Луппл и другие философы, ученики-академика Деборина, был объявлен теоретическим присложником троцкиста, в 1937 году арестован и погиб. Казалось, что эта же участь ожидает и Деборина, весьма близкого в конце 20-х годов к Бухарину. Но Сталин ограничился тем, что надолго навесил крупному ученому ярлык воинствующего идеалиста-меньшевика, отстранил его от активной научной и общественной работы. В октябре 1930 года состоялось заседание Президиума Ком академии, где обсуждался вопрос о разногласиях на философском фронте. Заседание свелось по существу к долгой проработке Деборина – за его недооценку ленинского этапа в развитии марксистской философии. Деборин отчаянно защищался, но выступившие Милютин, Митин, Милонов, Ярославский уличали его, а заодно и Стена, Карева, лупала в недооценке материалистической диалектики. После заседания президиума страсти в Академии продолжали бушевать. Ученые не могли мириться с насаждением полицейских методов в науке. Пожалуй, философия была первой жертвой сталинского науковедения. Сталин ясно дал понять, что в общественной науке лидер должен быть один. Тот, кто является лидером политическим. В декабре того же года генсек выступил с докладом о положении на философском фронте. Формально это было уже упоминавшееся выступление на Бюро партийной ячейки Института Красной Профессуры, директором которого являлся Деборин. Речь Сталина была жесткой и категоричной. Он весьма красноречиво свидетельствует об уровне философского мышления Сталина, уровне рациональности его интеллекта и просто об элементарном такте. Стенограмма из сталинского архива сообщает, надо разворошить и перекопать весь навоз, который накопился в философии и естествознании. Все, что написано Деборинской группой, разбить. Стэна Карева вышибить можно. Стен хорохорится. А он ученик Карева. Стен отчаянный лентяй. Он умеет лишь разговаривать. Карев важничает и ходит, как надутый пузырь. Деборин, по-моему, безнадежный человек. Однако в редакции речь идет о журнале под знаменем марксизма Примечание Дмитрия Волкогонова его надо оставить, чтобы было кого бить. Будете в редакции иметь два фронта, но у вас большинство. После выступления докладчику посыпались вопросы. Можно ли связывать борьбу в теории с политическими уклонами? Не только можно, но и обязательно нужно, получал Сталин. А как насчет левых? Правых уже касались. Формализм выступает под левацкими прикрытиями, рассуждал генсек. Подает свой материал под левым соусом, а молодежь падка на левизну. А эти господа хорошие повара. На чем следует сосредоточить свое внимание институту в философской области? Следует новый вопрос. Бить – главная проблема. Бить по всем направлениям и там, где не били. Гегель для деборинцев – икона. Плеханова надо разоблачить. Он всегда свысока относился к Ленину. И у Энгельса не все правильно. В его замечаниях об Эрфуртской программе есть местечко насчет врастания в социализм. Это пытался использовать Бухарин. Не беда, если где-то в своей работе заденем Энгельса. Вот так Сталин наставлял философов, почти не разбираясь в философии. Главное – бить. А какой должна быть марксистская философия, он показал в специальном разделе краткого курса истории партии. Короткие рубленные фразы делят философию на несколько основных черт, как солдат в шеренге. Ничего больше. Это типичная метафизика, которую Сталин называл диалектикой. Для ликбеза при наличии и других работ Эта философская азбука могла еще как-то сойти. Но самое страшное, после сталинских работ никто уже не смел на эту тему писать. Философам, как и другим обществоведам, оставалось только комментировать, разъяснять, прославлять. Сталинское время – период глубокой стагнации философской мысли. Да только ли философской? Такое учение Сталина в философских дискуссиях характеризовало уровень рациональности его интеллекта. Известно, что зрелость интеллекта в огромной степени зависит от способностей личности, особенно способности к активному творческому отражению объективной действительности. Ум Сталина отражал мир, действительность, естественно, не зеркально, созерцательно, а целенаправленно, если так можно сказать, выборочно. Он изучал, анализировал все общественные и социальные процессы через призму классовости политических позиций собственных директив и указаний. Но вернемся еще раз к его выступлению перед философами. Отвечая на вопросы после своего доклада, Сталин уже решил, надо его указания этим философам закрепить особым решением, и уже в следующем месяце было принято специальное постановление ЦК о журнале под знаменем марксизма. Сторонники Деборина, объединявшиеся вокруг издания, были охарактеризованы как группы меньшевистующего идеализма. Ум Сталина, его мышление со временем приобрели, так сказать, директивный характер. Он давно усвоил истину, что ум слабеет не от износа, а ржавеет лишь от лености мысли и бездеятельности. Совсем по Шекспиру. Тот, кто вложил в нас не для того богоподобный разум, чтоб праздно плесневел он. Балашов рассказывал мне, что Сталин в течение суток перерабатывал колоссальное количество информации – докладов, донесений, справок, телеграмм, шифровок, писем, оставляя почти на каждом документе распоряжение, указания, лаконично выражая свое отношение к самым различным вопросам, которое расценивалось как окончательное решение. Прочитав кипу писем, адресованных ему лично, и набросав на них лаконичные ответы, поблагодарите за доброе отношение. «Помогите человеку! Ерунда какая-то!» Он нередко выбирал одно-два и отвечал обстоятельно. Вот письмо Шнейра из Ленинграда. Старый большевик спрашивает об опасности реставрации капитализма и о том, есть ли уклоны в политбюро. Сталин, отрывая лист от большого блокнота, пишет четким разборчивым почерком. «Товарищ Шнейер, опасность реставрации капитализма у нас существует». Правый уклон недооценивает силу капитализма, а левый отрицает возможности построения социализма в нашей стране. Он намерен провести свой фантастический план индустриализации ценой раскола с крестьянством. В Политбюро нет у нас ни правого, ни левого уклона. С коммунистическим приветом, 27 октября 1928 года, Сталин. Документы с 30-х годов из ней наивысшего триумфа Стаханова. Он и Грант поставили перед правительством вопрос об обучении инженеров и техников, освобождая стахановцев от производства на один-два дня в шестидневку для учебы. Многие поддерживали это предложение. Оно казалось революционным, новым. Писали об этом и в газетах. Сталин прочел документы, коротко написал «Товарищу Арджиникидзе, дело несерьезное». И В интеллекте Сталина не просто проследить способности к творческому решению возникающих проблем. Он все стремился делать в соответствии со сложившейся схемой, догмой, постулатом, устоявшимся представлением. Вместе с тем Сталин был способен и к интуитивному мышлению, когда выводы и решения приходят, как бы перескакивая через этапы, ступени познания. В этом случае путь мысли не виден а рельефно представлен лишь ее результат – обобщение, догадка, подозрение. В процессе интуитивного мышления интеллект как бы минует логические рассуждения и сразу выдает итог, резюме. Конечно, беспочвенное подозрение обычно возникает при дефиците каких-то нравственных элементов сознания. Именно так и было у Сталина. Он мог посмотреть на кого-либо из своих соратников и заявить, «Почему ты избегаешь смотреть мне в глаза?» Болезненная подозрительность в этом случае, пожалуй, не столько проявление интуитивного мышления, поскольку предположения Сталина были лишены реальной основы, сколько выражение глубоко ущербной позиции, во всех видеть потенциальных врагов. Следует назвать еще одну черту Сталинского интеллекта, которая выступает в его портрете весьма рельефно. Известно, что знания позволяют человеку быть компетентным, чувство благородным а воля дает возможность убеждениям, интеллектуальным замыслам материализоваться в поступке. Воля, подобна мускулам ума, это двигательная сила интеллекта. Ведь в жизни бывает так, что собственное бессилие так же опасно, как и чужая сила. Наличие сильной воли делает интеллект активным, деятельным, целеустремленным. Обычно такой интеллект чаще встречается у военачальников и полководцев. Не случайно именно они, прежде всего, отмечали наличие сильного интеллекта у Сталина. Сталину, как верховному главнокомандующему, будет посвящена отдельная глава, но сейчас, характеризуя его интеллект, приведу лишь некоторые свидетельства выдающихся советских полководцев – Жукова, Василевского, много работавших с ним бок о бок в годы войны. Маршал Жуков отмечал в Сталине способность четко формулировать мысль, природный аналитический ум, большую эрудицию и редкую память. Далее самый выдающийся советский полководец пишет, «Сталин читал много и был широко осведомленным человеком в самых разнообразных областях знаний. Поразительная работоспособность, умение быстро схватывать суть дела позволяли ему просматривать и усваивать за день такое количество самого различного материала, которое было под силу только незаурядному человеку. Он обладал сильной волей, характером, скрытным и порывистым. Обычно спокойный и рассудительный, временами он впадал в острое раздражение. Тогда ему изменяла объективность, он резко менялся на глазах, и еще больше бледнел, взгляд становился тяжелым, жестким. Маршал Василевский, отмечая многие характерные качества Сталина, выделяет у него удивительно сильную память. «Я не встречал людей» которые бы так много помнили, как он. Сталин знал не только всех командующих фронтами и армиями, а их было больше ста, но и некоторых командиров корпусов и дивизий. В течение всей войны Сталин постоянно помнил состав стратегических резервов и мог в любое время назвать то или иное формирование. Приведу еще одно свидетельство, характеризующее интеллект Сталина. На этот раз Черчилля. Когда я доложил о плане Торч, писал английский премьер, Сталин быстро оценил его стратегические преимущества. Это замечательное заявление произвело на меня глубокое впечатление. Оно показывало, что русский диктатор быстро и полностью овладел проблемой, которая до этого была новой для него. Очень немногие из живущих людей смогли бы в несколько минут понять соображение, Над которыми мы так настойчиво бились на протяжении ряда месяцев, он все оценил молниеносно. Я привел несколько свидетельств людей, встречавшихся со Сталином во время войны. Их рассуждения позволяют глубже понять особенности интеллекта этого человека. Трудно что-либо возразить против наличия у Сталина большой мыслительной мысли, высокой целеустремленности, сильной воли. Думается, не только игра случайностей. Истечение обстоятельств сделали его в годы революции и гражданской войны соратником Ленина. Но вот что следует подчеркнуть. Сталину удавалось проявить свои сильнейшие качества, волю и целеустремленность, обычно тогда, когда в них была особая нужда. Может быть, поэтому они были замечены. Может быть, поэтому сам Сталин поверил в себя. Может быть, поэтому ему удалось многое из того, что оказалось невозможным для других. Однако к этому стоит добавить, что в то время, когда маршал Жуков и Василевский писали о Сталине, они еще многого не знали, и, что особенно важно, многого не могли сказать. Хотелось бы обратить внимание еще на одну особенность сталинского интеллекта. Он не обладал способностью делать достаточно долгосрочные прогнозы. Горизонт, за которым находилось непознанное, неведомое, был от него недалек. Это партийцы заметили еще давно. В середине 20-х годов секретарь тульского обкома КПБ Иван Кабанов, позже репрессированный, однажды сказал, «Сталин – это, конечно, большой человек, большой ум, хороший организатор, но его ум не аналитический, а схематический. Вопросы прошлого он разберет великолепно». Так что всем станет ясно. Но перспективы ему не уловить. Он к этому не привык. Весьма ценное и верное наблюдение. Интеллект Сталина во многом незаурядный, но отнюдь не гениальный, даже не выдающийся. Он не мог реально оценивать собственные возможности. Сталин безапелляционно судил почти обо всех сферах знания. От политической экономии до языка знания наставлял специалистов в области кинематографии и сельского хозяйства, делал решающие выводы в области военного дела и истории. Эта разносторонность в подавляющем большинстве суждений была дилетантской, а часто просто некомпетентной, хотя хором хвалителей немедленно возводилась в ранг высших откровений. Приведу такой пример. Как известно, по инициативе группы геростратов архитекторов Кагановичи Молотов предложили Сталину построить дворец Советов в соответствии с решением, принятым еще в 1922 году, именно на том месте, где возвышался великолепный храм Христа Спасителя. Сталин его быстро одобрил. Интеллектуальная ущербность в этом факте проявилась в полной мере. Генсек оказался не в состоянии оценить историческую значимость памятника русской культуры. Еще до доклада Сталину Место строительства Дворца Советов определялось тайным голосованием на заседании Совета Строительства. Предлагалось три площадки. Китай – город, охотный ряд и место, где стоял Величественный Храм – Гордость России. В голосовании приняли участие начальник строительства Крюков, Иофан, Красин, Лавров, Попов, Беседа, Крутиков, Мордвинов, Орлов, приглашенный Щусев, Людвиг, Вархин Пожарлицкий. В документе нет инициалов этих людей. Народ, на чьи пожертвования строился храм Христа Спасителя, никто спрашивать не собирался. Храм, создававшийся около полувека, был снесен 5 декабря 1931 года. Когда раздались взрывы, Сталин, работавший в своем кабинете в Кремле, вздрогнул. Спросил тревожно помощника, что за канонада, где взрывают? Поскребышев доложил, что в соответствии с июльским решением об определении места строительства дворца Советов, одобренным им Сталином, сносят храм Христа Спасителя. Сталин успокоился, на продолжавшиеся в течение часа взрывы уже больше не обращал внимания, а вновь перешел к просмотру донесений с места о ходе коллективизации. Едва ли Сталин знал, что эту национальную святыню народ строил на свои копейки. Что интерьеры и скульптуры создавали Верещагин, Маковский, Суриков, Прянишников, Клод, Рамазанов другие прославленные мастера. Храм, созданный на века, по атеистическим и архитектурным соображениям был уничтожен. Редкие уникальные кадры, запечатлевшие взрыв храма, отдаются острой болью в сердце, когда благодаря кинематографу мы мысленно переносимся в стылый декабрь тысяча девятьсот тридцать первого. Взрывали не просто храм, взрывали культуру, взрывали ушедшее. Сталин в прошлом ценил только то, что могло его утвердить в настоящем. Академик архитектуры Иофан, автор утвержденного проекта «Дворца», так описывал внешний вид готовящегося к сносу храма и пожелания Сталина. Шел 1931 год. Храм Христа Спасителя – еще стоял посередине огромной площади у Москвы-реки. Большой и грузный, сверкающий своей позолоченной головой, похожий одновременно на кулич и на самовар, он давил на окружающие его дома и на сознание людей своей казенной, сухой, бездушной архитектурой, отражая собою бездарный строй российского самодержавия и его высокопоставленных строителей создавших это помещичье купеческое капище. Пролетарская революция смело заносит руку над этим грузным архитектурным сооружением, как бы символизирующим силу и вкусы господ Старой Москвы. Академик с восторгом описывал гениальные замечания, данные Сталином по проекту дворца. Его дерзновенные предложения предусматривали высоту дворца свыше 400 метров, Скульптуру Ленина на верхней части сооружения Сталин предложил довести до 100 метров. Мания грандиозности всегда была присуща генсеку. Большой зал, непременно, на 21 тысячу мест. Почему так низкого возвышения для президиума? Ведь там будет находиться вождь. Выше, выше. Никаких люстр, освещение только отраженным светом. Главные мотивы дворца выразить шесть частей клятвы Сталина после смерти Ленина. Сталин дал ясно понять, что это будет не просто дворец Советов, а дворец, прославляющий его, вождя, на века. Все грандиозное общественное здание будет выражением идеи торжества многомиллионной советской демократии. Демократии, при которой силуэт дворца, его облицовка, освещение, высота пилонов, содержание скульптурных групп, Мозаика, пропорции, другие сугубо специальные вопросы определялись человеком, который в своей гениальности полагал нормальным делать решающие заключения в области архитектуры. Примат политического всегда брал верх, когда речь шла об истории, культуре, искусстве. Сильный прагматизм интеллекта Сталина был не в состоянии сопоставить конкретные исторические, и культурные ценности с вечностью, эпохой, временем. Например, заявление Хрущева на февральско-мартовском пленуме 1937 года о том, что, перестраивая Москву, мы не должны бояться снести дерево, церквушку или какой-нибудь храм, встретило молчаливое одобрение Сталина. Его интеллект относился к ценностям культуры как к чему-то второстепенному. Вождь позволял себе здесь, как и в других сферах, быть верховным судьей и ценителем. Часто от одного единственного замечания Сталина полностью зависела судьба произведения, творения, замысла, большого мастера или целого коллектива. Практический интеллект Сталина не окрашен в благородные цвета гуманизма, человеколюбия. Более того, его интеллект был глубоко аморальным. Судите сами. В июле 1946 года Берия доложил Сталину, что в исправительно-трудовых лагерях МВД за годы войны накопилось свыше ста тысяч заключенных, полностью потерявших трудоспособность, содержание которых отвлекает значительные материальные ресурсы. МВД предложило неизлечимо больных, в том числе душевно больных, освободить. Сталин уточнил, за исключением особо опасных преступников, врагов, осужденных каторжным работам. Для вождя было не безразлично, как умрут несчастные. Интеллекту Сталина не были свойственны способность к любознательности, удивлению, сомнению. Эти чувства, которые условно можно назвать интеллектуальными, сопровождают процесс проявления творческого мышления человека. Именно об этом говорил Ленин, отмечая, что без эмоций никогда не бывало, нет и не может быть человеческого искания истины. Сталин умел прятать проявления непосредственных чувств. Его интеллект был холодным, часто леденящим, и в этом еще один из истоков трагедии всех тех, кто обожествлял великого вождя.